Идея элитарного общества Будучи склонным по натуре и воспитанию к коллективизму, я сначала пытался решить свою проблему как проблему коллективную, то есть вместе с другими людьми, которые казались подобными мне в отношении к явлениям окружающей жизни, я вел с ними бесконечные разговоры на эти темы. Они охотно участвовали в таких разговорах, соглашались со мною во многом, но не более того. Эти разговоры играли роль средства прояснить и оформить словесно мои собственные идеи для меня самого, а не роль пропаганды некоего готового учения. Моя основная идея в этих беседах заключалась в следующем. Мир сходит с ума. Эволюция человечества пошла в направлении, неприемлемом для нас. Мы не способствуем этому направлению и сами не идем в нем. Возможно ли уклониться от мощного потока мировой истории? Наше общество пронизано всеми пороками. Мы не в силах противостоять этому, не в силах изменить общество. Жизнь в нем причиняет страдания, уйти из него невозможно. Раньше люди уходили из своего общества и открывали новые страны, основывали новые общества в необжитых ранних краях. Теперь это невозможно». Да и мы не хотим покидать наше общество. Мы все-таки сами суть продукт цивилизации. Возможно ли уйти из своего общества, вызывающего отвращение, оставаясь одновременно в нем? В нашем обществе индивид находился под контролем коллектива и властей. Если какая-то возможность выйти из-под этого контроля, и создать в рамках большого общества свое маленькое элитарное общество, независимое в каких-то отношениях от большого. Как это сделать? Мы образованные люди, мыслящие, творческие. Нам не безразлично многое такое, к чему большинство населения равнодушно. Мы видим, что мировую сцену вновь захватила сравнительно небольшая кучка людей. Массы населения и в нашем обществе отстранены от активных ролей на сцене истории. Разговоры насчет масс как решающей силы истории, обман и самообман. Это способ, при помощи которого небольшая часть населения дурачит все население страны и живет, за его счет. Те, кто вырвался на активной роли в спектакле истории, суть далеко не лучшие экземпляры рода человеческого и далеко не лучшие образцы цивилизации. Они устраивают свои пошлые спектакли и навязывают их нам. Видеть все это оскорбительно. Мы же все равно... не участники этих спектаклей. Мы в лучшем случае зрители или статисты. Так плюнем на них, затеем свои спектакли, пусть маленькие, пусть кустарные, но свои, такие, в которых мы сами будем главными актерами. Не надо нам зрителей, не надо статистов. Мы все играем самые главные роли и играем их для самих себя. Моя идея была очень простая. Мы должны создать свое маленькое общество, объединенное идеей какого-то дела. Члены общества регулярно встречаются, обмениваются мыслями и информацией, обсуждают общие проблемы. В этом миниатюрном обществе вырабатываются свои моральные и эстетические принципы, свои критерии оценки явлений жизни, культуры, политики. Мой тогдашний друг и ученик Щедровицкий серьезно отнесся к этой идее и создал полулегальную группу такого рода. Но из такого человеческого материала и на таком интеллектуальном уровне, что получилась карикатура на мою идею, и я от нее отказался. Многочисленные группки возникали в нашей среде постоянно, но они даже в ничтожной мере не приближались к моему идеалу. Их участники оставались полностью в рамках официального общества. практически живя как обычные приспособленцы. Сама житейская практика разрушила мою идею элитарного, частичного общества внутри обычного общества как бесперспективное. И я нашел для себя иное решение моей главной жизненной проблемы на пути социального, Индивидуализма Решение проблемы К концу хручевского периода Я построил свою систему правил жизни Она отвечала на вопрос Как должен жить я сам А не на вопрос Как должны жить другие люди Я шел фактически И намеревался идти впредь своим путем чтобы по этому поводу не думали и не говорили другие. Иду, чего бы это мне не стоило. Иду, независимо от того, иду другие тем же путем или нет. Я не собирался записывать и придавать гласности мою концепцию жизни. Впоследствии я использовал ее в литературных произведениях, приписав, Отдельные ее принципы литературным персонажем, причем не всегда положительным персонажем и не всегда в положительном виде. Я думаю, что на Западе мало кто понял основную направленность моего творчества. Западным людям проблема, как жить в условиях коммунистического общества, кажется совсем не актуальной. К тому же проблемы такого рода принципиально важны лишь для одиночек, а не для масс людей. Интеллектуальная жизнь Запада ориентирована на массовое сознание, а не на исключительных одиночек. Даже интеллектуальная элита здесь живет категориями и интересами массовой культуры, так или иначе подвержена влиянию индустрии массового сознания. Зная это, я никогда не рассчитывал на массовое понимание и признание моих идей. Я стал включать элементы моей концепции жития в литературные произведения просто из потребности очистить душу от накопившегося в ней содержания, а не с целью обратить в свою веру потенциальных читателей. Исторически случилось так, что в России возникло первое коммунистическое общество. Здесь оно впервые в истории достигло зрелости и обнаружило свою натуру. Волею обстоятельств я был обречен на то, чтобы оно стало моей всепоглощающей страстью и всю жизнь думать о том, как жить в нем. Герой моей книги «Иди на Голгофу» Иван Лаптев сформулировал эту проблему так. Проблема теперь заключается не в том, как построить земной рай, а в том, как жить в этом раю.